«Второе. Глава вторая. Слёзы на глазах. Но знаешь, детка, правда, в тормозах». Она не успела пересечь железнодорожный переезд и теперь ждала, наблюдая за красными бликами от фонаря на мокром стекле. Когда, наконец, покажется поезд? Её автомобиль был на переезде один, но даже находясь в тёплом защищённом дождя салоне, Надя Чарушина не чувствовала себя комфортно. Ей казалось, что всё то, что она думала о себе и об отношениях с Ржевским, было неправдой. Как будто она долгое время принимала маргарин за сливочное масло и убеждала в этом остальных. И все эти остальные люди посмеивались над ней. А во главе этой толпы стоял её будущий муж, который щедро почивал её отвратительным маслозаменителем. Ржевский не позвонил ей ни вечером того дня, ни после. Да, была одна СМС-ка с сообщением, что он добрался, и у него всё хорошо. И ещё, что он бесконечно любит её. Ложь. Кругом одна ложь. Шлагбаум поднялся, и Наде пришлось сделать над собой усилие чтобы отправиться дальше. «Может, и с работы дела обстояли так же», — думала она. «Если бы не отец с её связями. Работала бы она сейчас в коллегии адвокатов. Неужели даже добрый дядюшка Том держит её под своим крылом, Только в память о старом друге. Даже если так, она ни разу ещё не подвела его. Хорошо, что хватило ума не рассказывать о настоящей причине её заявления об уходе с работы. На самом деле это всего лишь блажь. Женские нервы, гормоны, а не рассуждения здравого человека. Она не первая и не последняя, кому изменяют. Но как же это гадко! Гадко! Гадко! Музыка, игравшая в салоне, словно вторила её состоянию. Прибавив громкости, Наденька залилась слезами от жалости к себе и стала подпевать Селендион. Дождь не прекращался, и казалось, что её маленький аккуратный фордик, будто Титаник, вот-вот должен был пойти ко дну вместе с хозяйкой и её мечтами о светлом будущем. На самой высокой и трагичной ноте Надя всхлипнула и потянулась за очередной бумажной салфеткой. В этот момент фары выхватили тёмную фигуру на дороге, и через мгновение произошёл удар. Нервы Нади были совершенно оголены, и удар этот показался ей настолько сильным, что перед глазами тут же возникла картинка мятого переднего бампера в сгустках и потёках человеческой крови. Виск тормозов на сырой дороге добавил ужаса. Задыхаясь от охватившей её паники, Наденька вцепилась в руль. Плохо соображая, куда направляет машину, она всё-таки не дала ей улететь в кювет. Навалившись грудью на рулевое колесо, Чарушина уставилась в вечерний полумрак за окном, и просидела так непонятно сколько времени, не в силах сделать ни одного движения. «Убила!» на батом колотилась в её голове. Надя закашлялась и с трудом проглотила вязкий комок в горле. Тело её вдруг стало неповоротливым, чужим и вялым. Ноги и руки отяжелели и затряслись ещё сильнее. Всё, о чём она думала до этого, все её переживания и боль в один момент исчезли оставив только этот первобытный страх смерти, переступить к которой было далеко не каждому по силам. Вот и Надя Чарушина сейчас не могла думать ни о чём, кроме как о том, что стала невольной убийцей. Она — правильная девочка из интеллигентной семьи, умная и целеустремлённая. «Господи, спаси и сохрани!» прошептала она побелевшими губами и нажала на ручку двери. Дождевые капли тут же смешались со слезами, бежавшими по её бледным щекам. Надя попыталась разглядеть то, что находилось позади машины, но никак не могла сфокусировать взгляд. Она зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы прийти в себя. Помогло не очень, но хотя бы дало возможность сосредоточиться на собственных движениях. Шаг за шагом Наденька преодолела пару метров и остановилась позади машины. «Эй!» Едва слышно выдавила она из себя и слезала с губ дождевые капли. Густые кусты шевелились от ветра, мигающие огни аварийки не давали нужного количества света. Под ногами шуршал мелкий гравий. Надя присела на краю дороги и, вытянув руки, зачем-то стала шарить перед собой. Но пальцы натыкались лишь на высокую траву, которую Наденька обрывала в каком-то нервном полукоматозном состоянии. В ушах стоял гул, перед глазами плыло, Надя потёрла лицо терпко пахнущими придорожной зеленью руками и зажмурилась, поражённая нахлынувшими не к месту воспоминаниями. «У вас такой необычный одеколон, Павел? Почему-то сразу подумалось о дачном огороде. Не знаю, как объяснить». ржевский крепко сжал её руку и улыбнулся. В глазах сверкнули хитрые огоньки. «В парфюмерии подобные ароматы называются гринери», — пояснил он. «Да? Я ведь не обидела вас подобным сравнением». Ей стало не по себе от мысли, что она может показаться глупенькой и что после их первого настоящего свидания больше встреч не будет. Она впилась глазами в его лицо, чтобы не пропустить первую реакцию. У Ржевского была роскошная заразительная улыбка, от которой у самой Нади щекотала губы. Красивая фигура и смуглая кожа, которой хотелось прикасаться. Непривычная удлинённая стрижка делала Ржевского похожим на сказочного принца. Но Наденька видела, что в его глазах таится совсем другое. Порочное, жаркое и неуёмное. И то желание, которое она ловила в его ответном взгляде, отдавалось в её теле призывной волной, будто они с Павлом были двумя магнитами. «Наденька, разве вы можете хоть кого-то обидеть? Вы само совершенство» сказал он тогда своим бархатным голосом, и Надя еле сдержалась, чтобы не взвыть как мультяшный волк. Основная нота этого одеколона аромат скошенного газона, продолжил Ржевский. Чуть кисловатый, поначалу немного резкий, но уже через мгновение дарящий необыкновенную свежесть. Знаете, когда я был студентом, а я был нищим студентом, уточнил Ржевский и на секунду задумался. В общем, Я мечтала о красивых вещах, которыми я окружу себя, когда когда вырасту. Тихо продолжила за него Надя, подумав о собственных мечтах. Они шли по набережной. Был январь, и в морозном воздухе травянистый запах звучал особенно отчётливо. Я вырос, как вы видите. Но вот этот аромат, он самый первый, понимаете? Да, он недорогой, но для меня его покупка стала целой историей. Как-нибудь расскажу вам об этом. И теперь, когда что-то происходит в моей жизни впервые, или когда я принимаю для себя особенно важное решение, то пользуюсь им как талисманом». «Получается, что сегодня?» Наденька зарделась, оглушённая приятной догадкой. «Да. Сегодня для меня особенный день, Надя. Вы согласились прийти на свидание, и я надеюсь, что эта встреча не будет последней. Я готов выполнить любое ваше желание». Только пообещайте, что никогда не бросите меня. Знаете, я тут подумал, а не слетать ли нам в Италию? В горы. Есть очень милый отельчик, где тихо и вкусно кормят. Вы были в Италии? Нигде нет такого ласкового солнца. Надя замерла, поражённая его словами. Ржевский смотрел на неё сверху вниз, и она, вдруг заметив в уголках его глаз тоненькие лучики смешливых морщинок, растерянно спросила. «Вы смеётесь надо мной?» Ржевский отрицательно покачал головой, а затем сказал. «Знаете, как называется мой одеколон?» Он склонился к её лицу. Его дыхание лёгким пёрышком пробежалось по её коже, отчего Наденьке вдруг стало невыносимо жарко. «Как?» Она облизала губы и покраснела под его соблазняющим взглядом. «Трус». В переводе с английского «правда». «Трус. Туалетная вода». «О, правда?» Надя недоверчиво вскинула брови. «Абсолютная». От мокрой травы ссаднила ладони. «Господи, о чём я думаю?» Пронеслось в голове чарушиной. Ливень перешёл в обильную морось. Надя промокла до нижнего белья и теперь стучала зубами от нервного озноба и холода. Она медленно брела вдоль заросшего кустами кювета всё дальше от автомобиля, и прислушивалась, в надежде не пропустить стон или хотя бы дыхание сбитого пешехода. Но кроме шумящей листвы и поскрипывания деревьев, которые росли прямо за кустами, других звуков не было. Воспоминания покинули её, и Наде стало совсем страшно и одиноко. «Эй!» — повторила она, обхватив себя за плечи. «Пожалуйста, дайте мне какой-нибудь знак. Боже мой, почему вы молчите? Вы... вы умерли?» Надя всхлипнула. Крупная дрожь прошила её тело с головы до ног. «Хотела бросить работу. После того, что ты натворила, тебя вообще больше никуда не возьмут. Ещё и в тюрьму посадят. Сколько там было на спидометре? А камеры? Вдруг здесь есть камеры?» Воображение рисовало одну картину ужаснее другой. «Ой, мамочки!» Наденька застонала и в бессилии огляделась. Затем, истерично подвывая, из куля полезла в кювет, моментально набрав полные кроссовки воды. Мокрые ветки хлистали по её лицу, когда она шарила в потёмках под кустами, попутно пытаясь вспомнить, сколько метров проехала после удара. Окончательно одурев от радужных перспектив, Надя, цепляясь за мокрую траву, вылезла обратно на дорогу. С трудом переставляя ноги, она вернулась к машине и достала из сумки телефон. Пальцы не слушались, связь была плохая, И когда в трубке прозвучал гудок, она замерла в неудобной позе, чтобы не потерять его. «Дядя То... Ой, Томас Георгиевич, это я, Надя!» Она вытерла глаза рукавом. «У меня такое случилось. Что? Нет, я за городом, в Кукушино. То есть я стою на дороге одна, и дождь ещё... Нет, что вы, абсолютно трезвая. Я...» Надя перевела дыхание, пытаясь сообразить, как сказать о том, что с ней произошло. Не придумав ничего лучшего, тоненько проблеяла. «Я, кажется, человека сбила. Томас Георгиевич, что мне делать?» И зашлась в рыданиях. Разумеется, она прекрасно знала, что нужно делать в таких случаях. Но когда ты консультируешь или готовишь дело для суда, выстраивая защиту и ставя интересы своего клиента превыше собственных рассуждений и принципов, меньше всего думаешь, что подобное может случиться с тобой. Если касательно своего подзащитного, Наденька со всей страстью бы вещала о состоянии аффекта от измены и о тяжёлом моральном состоянии, то к себе подобного применить не получалось. В конце концов, после встречи в торговом центре прошло почти три дня, и всё это время Надя с перерывами на еду, сон и слёзы занималась подготовкой документов по делу, которое вела. Она написала проникновенную речь, способную разжалобить самое жестокое сердце, и готовилась вырвать зубами полагающуюся сумму для несчастной клиентки и её сына. Но сокрытие доходов — это не дорожное происшествие, где пострадал человек. А если он умер? Бремя убийцы теперь будет преследовать её всю жизнь. И ничего страшнее этого Чарушина не могла себе представить. «Хорошо, Томас Георгиевич, я останусь здесь», — обречённо произнесла Надя. «Кого пришлёте? Капитана Кораблёва?» «О!» Она была близка к обмороку. «Да, конечно, я никуда не уеду. Куда я теперь?